списках О ранних русских церковных устоях смотрите Владимирский Буданов, обзор, страницы 93-94, Голубинский, история, том 1, часть 1, страницы 399-409, Юшков, устав князя Владимира. Мы обнаруживаем в них упоминания о таких преступлениях, как ограбление церкви, срезание крестов, по-видимому, на кладбищах и на перекрестках, кража одежды с тел усопших, а также то, что современному читателю может показаться значительно меньшим преступлением, привод в церковь собаки или какого-то другого животного и так далее. Что касается семейных конфликтов и преступлений против морали, то в список занесены следующие случаи. Ссора между мужем и женой по поводу собственности. Избиение родителей детьми, а не наоборот. Супружеская измена. Изнасилование женщины или девушки. А если монахине, то это требовало самых высоких штрафов. Оскорбление особенно когда женщину называли «шлюшкой» и так далее. Десятое. Право. В предыдущих главках были кратко рассмотрены некоторые аспекты правозащитной организации в Киевской Руси, такие как поместная власть князя и бояр, а также епископский суд. Теперь нам следует рассмотреть древнерусскую юриспруденцию в целом. Смотрите также главу 9, раздел 10 е. Важным фактором в развитии древнерусского права был свойственный ей дуализм. о древнерусских судах и судебном праве смотрите Владимирский Буданов обзор. Страницы 610-629. Каждое русское племя устанавливало определенные правила социального поведения задолго до утверждения в Киеве князей из династии Рюрика. Князья, в свою очередь, стремились наложить на народ новые правовые обязательства, выгодные им. Социальная единица, община, клан, город — с одной стороны, и князь с другой. Таким образом, являлись двумя основными факторами в развитии русского права и законодательства. С обращением Руси в христианство появился и третий фактор — церковь, которая к тому времени уже имела в качестве руководства разработанную систему канонического права. Можно почувствовать влияние всех этих трех факторов — в разной степени каждого, как в организации суда, так и в судопроизводстве. В древнейшей части «Русской правды», в «Правде Ярослава» мы обнаруживаем определенное сотрудничество между княжескими судами и народными правовыми институтами. В «Правде Ярославичей», а также в расширенной редакции «Правды», «Княжеский суд», со всей очевидностью представлен доминирующим учреждением. В Новгороде и Пскове, что засвидетельствовано грамотой каждого из городов, выпущенной позднее, судебная власть князя была ограничена городскими чиновниками. Компетенция церковных судов уже была описана выше. В русском судопроизводстве киевского периода элемент индивидуальной воли тяжущихся сторон играл очень важную роль, в то время как судья ограничивался наблюдением над спором и уравниванием средств и возможностей спорящих. У процесса не было следственной системы. Государственные власти не вмешивались в расследование того или иного случая до его слушания. Местная община оказывала большую поддержку истцу, в тех случаях, когда ему трудно было установить личность ответчика. Каждый, потерявший что-либо, или если у кого что-то было украдено, мог объявить об этом на рыночной площади своего города. Если пропавшее не обнаруживалось...